Глава двадцатая. «Форчунья, что это?» Я продемонстрировал летающему шарику полученный амулет. «То, чего не должно существовать в мире Виллион», — послышался хмурый голос. «Вот почему у вас все как не у нормальных добытчиков, а?» «Мы же договаривались нормально общаться», — начал злиться я. «Да понимаю я», — огрызнулся в ответ летающий шарик. «Просто...» «Вот тебе пример, чтобы понятней было. Идешь ты по своему прошлому миру, никого не трогаешь, а тут неожиданно тебе на голову гор падает. Вместе с Лирой и твоим дракотом. Что ты скажешь?» «Что мне пора в дурку?» — честно ответил я. «Вот и у меня сейчас такая же ситуация», — пояснила ворчунья. «Смотрю я на вас и не понимаю, либо мне прямо сейчас надо на форматирование идти, либо просить дополнительные ресурсы, Либо вообще забить на все, не пытаясь это хоть как-то логически объяснить, и просто плыть по течению, наблюдая за тем, куда все это заведет. «Последний вариант мне нравится», — на всякий случай произнес я. «Если ты еще при этом и советы начнешь давать, цены тебе не будет. Так что за масштабирующийся предмет и как его использовать?» Вопрос не был праздным. Я видел, что умел делать амулет, формировать жуткие лианы девятого уровня, что чуть нам лиру не прибили». С таким оружием я бы чувствовал себя в подземелье второго уровня, как папа, пришедший в детский сад. Вот только стоило нацепить на себя мерцающую красным ореолом штукенцию, как меня ждал вселенский облом. Амулет каменной лианы. Масштабируемый предмет для класса друид. Текущая привязка «Добытчик Макс». Системное имя 527 208 87. Собственно, на этом описания заканчивались. Никаких свойств, особенностей, чего-то невероятно полезного или важного. Варчунья по-человечески вздохнула, и, смирившись с тем, что ничего не понимает, начала вещать. «Как я уже сказала, масштабирующиеся предметы в этом мире не должны существовать. Я отчет отправила, мне подтвердили, это что-то из разряда «невозможно». Причем настолько невозможно, что информация об этом уже ушла главам всех четырех ведущих кланов. Внешняя система заботится о том, чтобы ее лучшие дети развивались и становились сильнее. Так вот, если забыть о том, что масштабирующиеся предметы должны появляться только в мирах второго уровня, это крайне полезные штуки. Что происходит, когда на какое-нибудь оружие накладывается оружейная руна? Происходит случайный выбор из всего многообразия свойств владельца, после чего это свойство фиксируется на предмете, даже если остальные параметры еще не открыты. Я вижу, что у вас два таких предмета, арбалет и щит. Еще одна загадка, как вы все это достали, но не суть. Так вот, оружейную руну можно применить к предмету только один раз, причем чем выше уровень руны, тем больше шанс заполучить крайне полезное свойство. Поэтому руны десятого уровня могут стоить несколько сотен тысяч силириума. Это то, ради чего добытчики ходят в сложные подземелья десятого уровня. То, ради чего нужно стараться и превозмогать. В случае же этого амулета все совершенно иначе. Здесь не нужно превозмогать. Достаточно только стать владельцем предмета. Ворчунья умолкла, словно прочищала горло. Но все, что она могла сказать мне дальше, я уже знал и без этого. Потому что в одной из старых игр про подземелья как раз масштабирующиеся предметы и были. Всего в одной игре, да и то ее из-за этих предметов быстро свернули. Слишком имбалансными были те игроки, которые умудрялись заполучить один, а то и два таких предмета. Мои мысли в сразу же подтвердила. Существуют руны общего усиления, которые можно применять к любым предметам, не только к оружию. Они чуть дороже, чем оружейные, но снова не суть. Так вот, если такую руну применить к масштабирующемуся предмету, то можно выбрать любое доступное свойство класса. Любое. Свойство будет того уровня, до которого уже добрался сам добытчик и продолжит расти вместе с ним в уровнях. Вы все видели использование самой простой лозы, прокачанной до девятого уровня. И таких способностей может быть 5 штук. По сути, это как легендарный предмет 10 уровня, подстроенный под определенный класс и дающий возможность выбрать любую способность. Вот только есть у масштабирующегося предмета одна особенность, которая делает его куда сильнее легендарного. Да, у них обоих по 5 свойств, но если применить руну усиления к этому амулету еще раз, Можно выбрать, какое свойство утратило свою ценность и убрать его, установив взамен что-то полезное. То, что нужно здесь и сейчас. Поэтому в начальных мирах таких предметов быть не должно. Они ломают всю логику, делают своего владельца слишком сильным. «У предмета есть привязка. Для чего она?» — уточнил я. «Амулет можно передать другому друиду, но он получит чистый предмет» такой как у тебя сейчас без свойств если же потом забрать амулет обратно в нем появятся изначальные свойства вот для чего нужна привязка в невозможности передачи своих способностей другому добытчику то есть сейчас амулет бесполезен но ведь я сумел отозвать действие лианы ты закончил действие предыдущего владельца пояснила ворчунья не совсем стандартно но и не выбивается из логики предмета «Главное, что способностей у тебя нет». «Ладно, сколько стоит руна общего усиления? Мне же подойдет любая, как я понимаю?» «Да, любая», — подтвердила ворчунья. «Вот только насчет цен я тебе ничего не скажу. Пока у вас нет доступа к магазину местной выпендрежницы, никаких цифр». «Почему выпендрежницы?» «Потому что все, что вы получаете в подземельях, является результатом ее воли». Может она таким образом показывает, что вертела на одном месте всю логику и делает все, что ей вздумается, либо показывает, что изгои ей не нравятся. Между внешней и локальной системами давно идет война по поводу изгоев. Локальная доказывает, что они не должны появляться, что это произвол распределителей. Поэтому мы думаем, что все, что с вами происходит в этом подземелье, результат демарша локальной системы. Она показывает, насколько могущественна в этом мире. Вот, захотела масштабирующийся предмет добавить? Получите и распишитесь. Хвастается своей силой, могуществом и ресурсами. Как ее еще назвать, если не выпендрежница? Прибить ее за такое мало. Во всяком случае, она не сливает о нас информацию всем подряд. Неожиданно на сторону локальной системы встал Гор. Ведет себя, как настоящий воин. Если ты сражаешься достойно, получаешь достойную награду. Внешняя система, как вижу, просто крыса. Сама ничего не умеет, зато подлянки устраивает. «За нами начнется охота?» Хмуро спросила Лира, что даже не думала прекращать меня обнимать. «Но...» — протянула ворчунья и начала юлить. «Пока такой информации нет. За нашу голову награду уже назначили?» Прямо спросил я. «Да». На этот раз ворчунья отмалчиваться не стала. Сто тысяч силириума, если кто-то заберет амулет и передаст его в клан небожители. Остальные кланы пока не подали заявок. «Мяу-перемяу», — многозначительно произнес лысый. «Я был полностью согласен с питомцем. Перемяу еще то». «Получается, мы против всего мира?» Гор как-то подобрался. «Получается, что так», — подтвердил я. «Ха!» — заржал шара и ударил кулаком по крышке саркофага. «Командир, так это же круто! Ведь только испытания превращают слабаков в настоящих воинов! Сам ведь постоянно говоришь, что мы избранные! Так давай это докажем! Лира!» «Что Лира?» — переспросила эльфийка. «Макс мой агент, а я своих агентов не бросаю». «Агентов? Не агента?» — уточнил я. «Нет, агентов». Я же была лучше, и мои агенты постоянно умирали, почему-то. Кто шею свернет, кто в аварии сдохнет, кого просто прибьют. Вот они и менялись, порой по несколько раз в месяц. Мир шоу-бизнеса — опасная штука, чего там только не случается. В общем, я точно буду с Максом до его последнего вздоха, а там посмотрим. Сто тысяч Селириума — слишком приятная цифра, чтобы закрывать на нее глаза. Это же сколько ноготочков можно сделать. Мне оставалось лишь вздохнуть. Лира говорила на таком полном серьезе, что становилось как-то не по себе. Видимо, культурные различия между нашими видами не могли сгладиться даже вмешательством в мозги внешней системы. «Прежде чем сражаться против всего мира, нам нужно разделаться с местным хозяином и интегрироваться в систему. Вон, ворчуня до сих пор не верит, что мы сможем завалить жука четвертого уровня». «Не сможете», — подтвердил летающий шарик. «Это противоречит логике», — но вы постоянно ей противоречите и почему-то еще живете. Прежде чем отправляться к хозяину подземелья, мы заглянули в алхимическую лабораторию, чтобы практически сразу оттуда сбежать. Гномы сделали шикарную систему воздухоотводов, едкий дым не начал распространяться по всему пятому этажу, однако подойти ближе к дверям не получалось. Тут же начинало щипать кожу, а в глаза словно песка насыпали. Минус четыре силириума и четкое понимание, что пока нам сюда рано. Со световыми слаймами жить на пятом этаже стало как-то приятней. Времени у нас было вагон, так что часа два мы потратили на тотальный геноцид живности. Скалопендры, жуки всех мастей, даже какие-то змеи. Мы уничтожали все, что отображалось на карте как красная точка. Варчуня хоть и бурчала о том, что ни одна локальная система не может говорить словами живых существ, делала это уже больше по инерции, чем со стопроцентной гарантией. Слишком много всего с нами произошло за это время такого, что выбивалось из ее привычного понимания о добытчиках. Так что мы последовали совету Карла и планомерно защищали этаж, пополняя свои запасы Селириума. Прежний гном-матриарх основательно здесь порезвился — Сильных противников нам не встречалось. Да, все существа имели третий уровень, были опасны, но и мы не стояли на месте, начиная подстраиваться друг к другу. Никаких неожиданностей или неприятностей. Четкая работа добытчиков по фарму селириума. Все, что нравится ворчунье. Из минусов, мы два раза находили скрытые проходы, но оба раза сундуки, что стояли в тайных комнатах, оказывались пустыми. Гор, из кожи вон лес, пытаясь найти хоть какой-то тайник, но ничего не получалось. Словно гном матриарха обладала каким-то особым навыком по поиску скрытых вещей, что наводило меня на определенные мысли. «Нам точно нужно еще раз прошерстить третий этаж». Даже конкретное место могу указать. Зал с боссом. Уверен, жуткая образина не стала бы прятать ценные предметы куда-то далеко. Только рядом с собой. «Главное, чтобы Марта не нашла тайник раньше нас. Ничего не имею против нового матриарха, она вроде как будет за нас, но нам сейчас предметы нужнее». Наконец, этот момент настал. Мы очутились на входе в помещение под названием «Главная кузница». Место, где, по словам Карла, можно найти много чего ценного. Того, что обязательно поможет нам разделаться с чудовищным жуком. Вот только старший кузнец не знал, что этот самый чудовищный жук обосновался в главной кузне и с поразительной флегматичностью пережевывал металлические изделия, словно те являлись вкусными конфетами. Здесь, в кузне, все еще горели тусклые световые камни, так что мы и без слаймов прекрасно видели, что от кузни не осталось практически ничего. Монстр все сожрал. Поглощение металла сильно сказалось на жуке. Судя по сверкающему панцирю, весь металл пошел на укрепление защиты. Но жуку это казалось мало, так что даже лапки начали обрастать дополнительными наростами. Жук четвертого уровня был выше нас, лирой, но меньше гора, а его лапки с учетом дополнительных наростов были с мой торс. Пробивать такое нашими мечами будет еще тем удовольствием. Закончив пережевывать очередную железку, босс сделал шаг вперед. Передвигался он со скоростью пьяного ленивца. Медленно, неторопливо, можно даже сказать, что со скрипом. Наросты на лапах не позволяли монстру шустро бегать. Тем не менее мощные жвала работали как надо. Они как раз в скорости и ловкости точно не потеряли. Голова жука неожиданно вытянулась, словно у него была шея, и жвала схватили очередной огромный молот. Раздался неприятный металлический скрежет, металл начал рваться. Сила сжатия челюстей босса подземелья оказалась невероятной. «Хозяин подземелья диких гномов. Четвертый уровень». «Как мы такое убивать будем?» — ошарашенно спросила Лира, покосившись на свой щит. «Неожиданно до эльфийки дошло». Если босс цапает ее ценность, то от щита ничего не останется. Все красивое похерится. Что и требовалось доказать, усмехнулась ворчунья. Это не просто финальный босс подземелья, это само воплощение защиты. Чтобы уничтожить такого монстра, требуется хорошо подготовленная рейдовая группа. Вы только посмотрите, у него нет ни одного слабого места. Мощная броня, активные ауры, подвижная шея. «Даже несмотря на свою медлительность, хозяин вам не по зубам». «Ауры?» — нахмурился я. «Какие? И как ты поняла, что они есть?» «В отличие от вас, бездари, я являюсь частью внешней системы», — гордо заявила Ворчунья. «К тому же обладаю повышенными ресурсами относительно своих товарок. Что-что, но активные ауры я точно различить в состоянии. Их здесь несколько». «Скованность, слабость, сопротивление стихиям, удушье, кажется, еще и кровотечение есть». «Кровотечение? Разве это аура? Это же состояние». «Я вижу облака металлической пыли вокруг туши», — пояснила Ворчунья. «Они и выступают в виде ауры. Стоит кому-то попасть в зону их действия, как пыль тут же начнет царапать тело, как и одежду, впрочем. Да и вообще все». «Вам не победить, добытчики, никак! Это настоящий повелитель руды, тот, кто рожден в металле!» «Не слишком много аур для одного существа», — удивился Гор. «Это вы еще его способности не знаете?» — фыркнула ворчунья. «Сходу могу назвать только две — поглощение металла и распределение металла. Все это можно отнести к защите. Чем жук умеет атаковать для меня пока загадка — Нужно заставить его шевелиться. Уверена, этот монстр сумеет вас удивить. Минутку. Так, я обратилась к базе данных. Такие монстры уже встречались в подземельях Мировиллион, но только в подземельях 10 уровня. Я оказалась права. Для их уничтожения собирали целые рейды минимум на 40 добытчиков. На текущий момент известно о шести подземельях с подобными хозяевами. Успешно пройдены только два из них. В четырех группы добытчиков несли потери, им приходилось отступать, проваливая прохождение подземелья. Ты же говорила, что выход из подземелья возможен только в одном случае, когда его полностью прошел. Это для таких бездарей и бомжей, как вы. У нормальных рейдовых групп есть личные телепорты, что уносят их к точке привязки. Собственно, так подземелья и были провалены. После переноса вернуться обратно нельзя. Никак. Так. По способностям не подскажу, слишком много вариантов. Да и боссы там были десятого уровня, совсем не этому мелкому жуку. Так что придется вам все определять во время боя. Знаешь, добытчик Макс, не злорадствую, но есть у меня подозрение, что я стану свободной гораздо раньше отведенного мне времени. Пять аур, две защитные способности, босс четвертого уровня, значит у него есть еще пять возможностей ошарашить вас сюрпризами. «То есть всего двенадцать», — нахмурился я. «Конечно, три способности за каждый уровень», — ответила Ворчунья, словно это было естественно. «А почему нам дали только две способности на втором уровне?» — спросила Лира, осознав, что нас где-то обделили. «Это общедоступная информация», — пояснила Ворчунья. «Добытчики получают две способности за уровень, существа, с которых добывают силириум, три». «Но почему?» – не сдавалась Лира. «Что значит «почему»?» – ворчунья начала закипать. «Потому что такие правила. Потому что добытчики получают слишком много привилегий при попадании в базовый мир. У вас и подготовка, и обучение, и безопасные зоны, и места для фарма. Куда еще третью способность пихать?» «То есть у тех, кто пошел по стандартному пути, все это есть?» Глаза Лиры округлились. «Не только доступ к маникюру и теплой ванной, но еще и всякие бонусы?» «Система, а почему так?» — спросил я у воздуха. Варчуня, вопрос не к тебе, не напрягайся. У меня вопрос к местной системе, той, что отвечает за это подземелье, что выдумывает награды. Почему наши права так жестко попираются? Мы изгои лишены всех бонусов добытчиков, причем изгои не по своей воле, а потому что так решили распределители. Такие же добытчики, как и мы». «Добытчик Макс, ты же понимаешь, что сейчас говоришь с воздухом?» На всякий случай произнесла ворчунья. «Эта выпендрежница, конечно, вездесуща, но...» «Сформулируйте ваши требования!» «Что?» Возглас ворчуньи едва не оглушил. Представитель внешней системы сжался до размеров шарика от большого тенниса и словно лира юркнула под мою защиту. «Она здесь! Я ее чувствую!» «Почему вы можете с ней общаться? Это ненормально, это против правил! Вы же еще не прошли интеграцию, да вы просто не имеете права с ней взаимодействовать!» «Раз мы изгои, то и отношение к нам должно быть нестандартным», — продолжил я, не обращая внимания на ворчунью. «Мы лишены базовых прелестей добытчиков, лишены обучения, общения, обмена предметами, причем не из-за того, что мы злобные Буратино, потому что так захотелось представителям клана «Небожители», с ними мы разберемся позже, но раз нас ограничили во всем, то и базовые настройки у нас должны быть другими. Монстры с уровнем получают три способности. Было бы логичным, чтобы мы получали столько же. Потому что сейчас нам приходится выбирать между тем, что развивать, классы или бонусы смешения классов. Пусть такими вопросами заботятся те, кто живет в открытом мире. Мы хотим три очка способностей каждый уровень. Производится анализ предложения. Результат обработки положительный. Обновление настроек произойдет после интеграции в систему. «Эй, а почему не сейчас?» — спросил я, но ответа на этот вопрос не было. Ворчунья набралась смелости и выбралась из-под моей защиты, но далеко не отлетала. Словно не верила, что все закончилось, и внешняя система ушла. Но я не был согласен с такой постановкой вопроса. «Ушла? Сейчас вернется!» «Хорошо, после интеграции. Тогда у нашей группы есть второе требование. Оно тоже основано на том, что мы уже видели. Гном-матриарх третьего уровня, что проживала на третьем этаже этого подземелья, умела пользоваться предметами необычного ранга». «У монстров нет ограничений на ранге предметов», — пискнула ворчунья и вновь ринулась ко мне. Локальная система вновь обозначила свое присутствие. «Нужно озвучить требование, или оно и так понятно?» Раз изгоев воспринимают как монстров, то и отношение к нам должно быть такое же, как к монстрам. Единственный наш шанс выжить в неизведанных землях заключается в том, чтобы максимально эффективно использовать все, что приходит нам в руки, будь то мусорный, обычный или предмет любого другого ранга. Только в этом случае само понятие изгоя имеет право на существование. Мы лишаемся базовых возможностей добытчиков, но приобретаем что-то новое — в частности, умение раскрывать свойства предметов, не дожидаясь пятого, седьмого или девятого уровней. Какой смысл прятать в этом подземелье редкий арбалет, если он недоступен до седьмого уровня? Раз мы изгои, то хотим пользоваться всем, что попадает нам в руки. Это будет справедливой платой за все наши ограничения. Производится анализ предложения. Результат обработки положительный. Обновление настроек произойдет после интеграции в систему. «Лира, раздевайся!» — приказал я, первым начав стягивать себя одежду. «Все, что мог, я сделал. Дальше придется действовать по обстоятельствам. Точнее, воплощать в жизнь тот единственный план А, который у меня появился. Ибо план Б, что неприятно, на этот бой не завезли». «Командир!» — опешил Гор. «Как ты можешь такое предлагать?» «Ты хочешь сделать это прямо здесь?» — Лира выглядела менее растерянной. «Прямо здесь я хочу сделать этого жука!» Я махнул рукой в сторону флегматичного босса, что продолжал пережевывать металл. Пока мы тут выясняли отношения с ворчуньей и локальной системой, он никуда не спешил, поглощая предмет за предметом. «А при чем тут раздевайся?» — нахмурилась Лира. «Ты ворчуню не слышала? У жука есть неприятное для нас аура кровотечение. Она не только оставляет царапины, но и одежду портит. «Ты готова пожертвовать своей одеждой? Своим щитом, плащом? Броне ничего не будет, это редкий предмет, но все остальное, включая украшения, сломается. Ты этого хочешь?» «Я нет. Поэтому и говорю, раздевайся. Мы с тобой идем убивать жука». «Только мы?» «Только мы. Гор остается здесь. Конкретно в этом бою он бесполезен, как и лысый. Если кто этого босса и завалит, только мы с тобой». «Макс, я не понимаю». Ошарашенно произнесла Лира, однако выполнила приказ, представ передо мной в ослепительном виде. Нательная броня, что была выполнена в виде бронеливчика и нескольких полосок в области бикини, практически ничего не скрывали. Лира была прекрасной. Грязной, с взъерошенными волосами, сломанными ногтями, но при этом всем прекрасной. Тут нечего понимать. Я тоже остался лишь в одних трусах. Подумав, закинул за плечо арбалет. С эпическим предметом в этой ауре точно ничего не произойдет, а оружие может понадобиться. Но самое ценное, как по мне, находилось в многострадальной жуткой переноске. Творение гора практически разваливалось на части, но все еще позволяло таскать мелкие предметы, среди которых имелось три кислотные гранаты. Те самые, что мы добыли на четвертом этаже. Полностью очистив переноску, я сложил туда ярко-зеленые бомбочки и пояснил. «Босс медленный, шкура крепкая, шея длинная, но не как у жирафа. Наша с тобой задача — запрыгиваем на спину, используем кислоту, чтобы проделать в металлическом теле дырку, после чего берем лысого, приставляем его наглую харю к дырке и заливаем внутренности огненными шарами. Сразу шары не сработают, у лысого слишком малый уровень». Ошарашенно произнес Дракот, словно все понял. «Это единственный наш шанс. Другого не будет. Если кислота не сможет проесть металл, то можно складывать лапки и смело умирать на радость ворчунья». «Макс, а я тебе там зачем?» Все еще не понимала Лира. «Ты же и сам все можешь сделать». «Ты активируешь ауру и начнешь нас лечить. Есть у меня подозрение, что на теле жука нам будет не очень комфортно». К тому же твоя аура каким-то образом подавляет монстров. Заодно разберемся, как это происходит. Готово. Это похоже на какое-то безумие. Ворчунья явно не могла сопоставить сказанное с реальностью. Нельзя победить какой-то кислотой такого босса. Готово. Лира кивнула, полностью игнорируя Ворчунью. Гор, швыряй в нас Лысого по моей команде. Вперед! Давно у меня сердечко так не билось, как в те секунды, пока я бежал к хозяину подземелья. Флегматичная тварь проигнорировала наше появление в помещении, продолжив жевать кузнечный молот. Сильным прыгуном я никогда не был, но сейчас чудеса ловкости не требовалось показывать. Высотой жук был всего лишь 2 метра. Разогнавшись, я подпрыгнул и вцепился в какой-то нарост. Ушлая эльфийка действовала эффективней. Она просто вскарабкалась по мне, едва не стащив с босса. Однако Лира не сплоховала и, схватив меня за руку, рывком подтянула к себе. «Я же сказал ничего не брать!» Хотелось разозлиться, так как в свободной руке нашего берсеркера находились два меча. Лира наверняка хотела что-то ответить, но не успела. «Босс, наконец, нанес удар!» Он активировал ауры. Однажды на стройке отец дал подержать мне стекловату. Даже разрешил ее помять, чтобы я раз и навсегда запомнил, нельзя хватать то, что плохо лежит. Эффект отауры кровотечения был в чем-то сравним с плаванием в чане со стекловатой. Тело мгновенно покрылось царапинами. Вначале мелкими, но с каждой секундой они становились все больше и больше. «Ой!» Спохватилась лира и активировала ауру освещения. Если и помогло, то не сильно. Сарапины продолжили появляться, разве что скорость их появления замедлилась. Но я увидел, как металлическая пыль начала кошмарить творение гора. Чудовищная переноска доживала свои последние мгновения. Она разваливалась буквально у меня на глазах. Понимая, что могу опоздать, я задвинул неприятные ощущения на задний план, схватил первую кислотную бомбу и замер, не понимая, где у жука слабое место. — Макс! — раздался крик лиры, и меня буквально сдернули с того места, где я стоял. Хозяин подземелья наконец решил проверить, кто оказался настолько наглым, что вскарабкался на его тело. Он не бегал, не прыгал. Он просто вытянул в нашу сторону голову, противореча всему, что я знал о жуках. Не могли эти твари обладать такой длинной шеей. Хозяин подземелья обладал. Жвало, что с легкостью перекусывали металл, щелкнули на том месте, где я только что стоял. Если бы не Лира, меня бы просто разорвало на две равные половинки. В отличие от тела, голова оказалась весьма подвижной и тут же ринулась следом за мной. Но на ее пути возникло лезвие. Лира не рубила. В ее модельной головке появилась здравая мысль, что рубящим ударом результата не добиться. Лира колола. Звякнул металла металл. Меч вырвался из рук эльфики и отлетел куда-то в сторону. Но главное было сделано. Сработала техника оглушения. Жук застыл. Всего на две секунды, но этого хватило, чтобы я наконец разобрался с местом броска. Кислотная бомба полетела прямиком в пасть хозяину подземелья. Причем не одна, все три. «Гор лысова! Заорал я не своим голосом. Раздалось протяжное «мяу», и неожиданно рядом со мной зависла лысая тушка питомца. Распрямив небольшие крылья, Лысый яростно лупил из стороны в сторону, умудряясь держаться в воздухе. «Огонь!» — скомандовал я, показывая на открытую пасть босса. Лысый успел выпустить два шара, после чего все пошло по совершенно неправильному сценарию. Раньше у меня не было возможности проверить, горит кислота или нет. Сейчас такой шанс предоставился, и могу сказать ответственно — горит еще как! Едва огненные шары достигли раскрытой пасти хозяина подземелья, там так полыхнуло, что меня с лирой просто снесло со спины жука. Лысый резко утратил возможность летать и грохнулся неподалеку от меня, весь такой обжаренный, словно окорочок. «Лира, лечение!» — прохрипел я, с трудом соображая, что мне досталось не меньше питомца. Впрочем, как и лире. Эльфика хрипела, но приказ выполнила, вылечив вначале себя, затем меня, а потом досталась и лысому. А потом нам всем резко потребовалось убираться, ибо хозяин подземелья изволил злиться. От его всепожирающего рта практически ничего не осталось. Оба жвала отвалились, глаз не было, морда была развороченной, но подыхать жуткая зараза не собиралась она бесновалась, топая на одном месте. Шустро двигаться жук не мог, но ему и не требовалось. Зачем, если он умел стрелять стальными шариками? Исковерканная голова поворачивалась в разные стороны и выпускала металлические шарики со страшной силой, пытаясь попасть в своих обидчиков. Шары-рикошетели от стен, врезались обратно в тушу, вновь рикошетели, и рано или поздно могло произойти непоправимое. Они могли попасть в нас. Если такой прилетит в голову, ни одно лечение не поможет. «Уходим!» — приказал я и едва не поплатился за свою неосмотрительность. Видимо, уши хозяина подземелья оставались целыми. Он услышал мой крик и тут же выпустил в моем направлении целую очередь из шариков. «Если бы я не начал сразу бежать, подхватив Лысого, от меня ничего бы не осталось». Шары врезались в камень не буквально в нем тонули. Настолько сильной была атака босса. Рикошетили единицы. «Лира, обходи!» — прокричал я и прыгнул, уходя от очередного плевка. Эльфийка поняла все правильно. Поднявшись на ноги, она не стала нестись к нам, сломя голову. Она медленно на цыпочках начала обходить жука, стараясь даже не дышать. Швырнув лысого гору, Дракот полетел молча, как настоящий воин. Я еще несколько раз призывал удар на себя, заставляя жука разворачиваться. Двигался он действительно медленно, даже как-то заторможенно, но атаковал так, что становилось страшно. Наконец Лира добралась до гора и схватила щит. Не прошло и мгновение, как ушастая дура звонко ударила мечом по щиту и заорала. «Эй, жук-переросток! Я здесь!» Босс не заставил себя ждать. Резко выгнув голову, он выпустил очередь в Лиру, что даже не думала сбегать. Она выставила перед собой щит и едва не отлетела, когда в него вошла очередь. Точнее, когда металлические шарики начали рикошетить, разлетаясь по всем сторонам. Пробить усиленный прочный щит атака босса не смогла. «Это все, на что ты способен? Давай еще!» Лира явно вошла в раж. Если бы Гор не держал ее за талию, то эльфика точно бы побежала на босса в лобовую атаку, размахивая мечом. Последовала еще одна очередь металлических шариков, но на этот раз Лира даже с места не сдвинулась. Гор помог ей удержаться. Хозяин подземелья явно почувствовал неладное. Он развернул свое огромное туловище, и сделал шаг к и орущей эльфике. Причем такой шаг, что содрогнулось, наверное, все подземелье. За первым шагом был второй, третий. Жук не спешил. Он знал, что здесь, на пятом этаже, у него нет противников. То, что мелкие занозы все еще живы, не более чем недоразумение. Сейчас он подойдет, и все умрут. Вот только эта тварь не знала, что достойный противник на пятом этаже у нее все же был. Схватив меч Лиры, что валялся на полу, я обогнал жука и вернулся к своей группе. Лира продолжала орать. Босс продолжал периодически стрелять, но все выглядело как патовая ситуация. «Гор, отащи Лиру дальше! Лира, продолжай орать! Лысый, запусти в морду десяток огненных шаров!» «Схватив всю нашу одежду, я запихнул ее в практически сломанную переноску и, взведя арбалет, начал выцеливать голову босса». Гор выполнил приказ беспрекословно. Он поднял оружие на все лады -лиру в воздух и отошел вглубь коридора на несколько шагов. Жук остановился и начал мотать башкой. Он словно нас потерял. Но тут в него прилетели один за другим десять огненных шариков. Они бессильно соскочили на пол, не сумев ни за что зацепиться, но главное было не это. Главное было то, что босс вновь понял, где мы находимся. Он не видел, но чувствовал. Я решил добавить ему неприятных ощущений, выстрелив туда, где когда-то были глаза. Сверкнули искры. Болт расплющила крепкие кости твари. Однако результат не заставил себя ждать — Босс вновь начал двигаться в нашем направлении. Так мы и действовали. Босс надвигался на нас, мы отступали, заливая его огнем и стальными болтами, которые, к сожалению, начали заканчиваться. Добравшись до коридора, хозяин подземелья какое-то время не решался в него лезть, однако меткий выстрел Лысого, попавший в открытую пасть, расставил все по своим местам. Босс ушел из главной кузни. «Что теперь, командир?» — спросил Гор. Он верил, что у меня неожиданно появился план «Б», поэтому уверенно держал Лиру перед собой, закрывая ее от атак босса. «Идем к алхимической лаборатории!» — приказал я. «Сами убить тварь не можем, пусть она задохнется!» «Знаете, а ведь это может сработать!» Варчунья напомнила о своем присутствии. «Да, это точно сработает! Поразительно! Неужели у вас получится?» Еще как получится! Болты закончились, Силириум тоже начал подходить к концу. Оставалось не больше 30 единиц, когда мы, наконец, добрались до места. Хозяин подземелья больше не колебался, он двигался за нами с решимостью носорога. Убить и наказать. Или наоборот, вначале наказать, потом убить. «Пробегаем!» — приказал я, как только тело начало колоть ядовитыми испарениями. «Лира, лечение, бегом!» Эльфийка давно вернулась в нормальное состояние, но не утруждала себя самостоятельным передвижением. Ей нравилось, что гор таскал ее на руках, словно маленькую девочку. Чем ближе мы подбегали к открытой двери в алхимическую лабораторию, тем хуже нам становилось. Если бы не аура и лечение, что Лира использовала без остановки, не уверен, что мы смогли бы пройти мимо. Однако справились. Опасная дверь оказалась позади нас. Плохо, что в наличии оставалось лишь пять единиц Силириума, одну из которых Лысый тут же использовал, выпустив в сторону босса подземелья. Все произошло так, как я и планировал. Лишенная Гластуша протискивалась по коридору, и как только попала в ядовитые испарения, решила, что это мы ее чем-то начали атаковать». Она продолжила ползти, все больше и больше погружаясь в ядовитые испарения. Движения хозяина подземелья начали замедляться, голова уже не так шустро стреляла, как раньше. Но просто так умирать босс не собирался. В какой-то момент он собрал всю свою волю в лапы и, вытянув голову, начал истошно голосить. «Это зов!» — ошарашенно произнесла ворчунья. «Еще одна способность! Босс призывает всех своих детей, чтобы те явились ему на подмогу!» «Вот только некому ему на подмогу идти!» Зло произнес Гор, поставив, наконец, лиру на камне. «Карл был прав, командир. Хорошо, что ты ему поверил». «Но так не бывает!» — раздалось бормотание Ворчунье. «Так просто не бывает! Это против правил!» «Локальная система не может вмешиваться на таком уровне!» «Уже не выпендрежница?» Как быстро Ворчуни изменила свое мнение относительно того, что происходит в мире Виллион. Босс дергался долго. Двигаться назад он не мог, только вперед. Но чем ближе тварь подбиралась к алхимической лаборатории, тем хуже ей становилось. Наконец, длиннющая голова вытянулась, могучие лапы подкосились, и туша рухнула на пол, забившись в конвульсиях. Задание покорения подземелья диких гномов выполнено. Обновление задания «Новая надежда». Марта, гном-матриарх второго уровня, вступила в должность главы подземелья. Добудьте путевой камень, чтобы вернуть племени гномов их имя. Рядом с тушей появилась небольшая куча, сияющая синим светом. Наша добыча за победу над хозяином подземелья. Вот только мы не спешили прибирать ее к рукам. Добыча от нас никуда не денется, но вот все остальное запросто. Ворчунья, где происходит интеграция? Что? Шарик все еще пребывал в каком-то шоке от произошедшего. У нас задание. Нужно пройти интеграцию в системе Мировиллион, иначе умрем. Где ее делают? За мной. Я покажу. О, неужели Ворчуни не решила начать выполнять свои основные функции? Пришлось протискиваться мимо босса, теряя силириум на лечение, но сейчас такие мелочи нас уже не волновали. Ибо едва мы приблизились к туше, как попали в зону действия голубого свечения. Силириум плюс 64, итого 68. Лира не удержалась и с гроба стала мерцающие синим цветом предметы. Бросать добычу она не желала даже под страхом смерти от ядовитых испарений алхимической лаборатории. Ворчунья привела нас обратно в главную кузню, где начала кружить вокруг небольшого постамента. «Вот он, камень интеграции! Добытчики, приложите к нему руки!» Не сговариваясь, мы обступили постамент и одновременно его коснулись. Даже лысый запрыгнул на камень, словно это могло ему как-то помочь. Задание «Интеграция в системе Мировиллион» выполнено. Группа «Избранные» в составе добытчиков Макса, Алирии и Гора зарегистрированы в качестве жителей Мировиллион. Осуществлена привязка к локации подземелья диких гномов. Стационарное подземелье второго уровня становится собственностью группы «Избранные». Рейтинг группы обновлен. Текущее место среди независимых групп Мировиллион Первое. Группа «Избранные» получает награду. Доступ в веб зал внешней базы. Желаете воспользоваться наградой? Текста было слишком много, так что я не сразу увидел, что меня о чем-то спрашивают. Когда дошло, что конкретно нам предлагают, отказываться было уже поздно. Таймер подошел к концу, и система приняла решение самостоятельно. Пространство вокруг нас мигнуло, и мы вчетвером очутились посреди самого шикарного зала, в котором мне доводилось бывать. Вот только насладиться красотами этого места у нас не получилось. Мы с Лирой начали чихать одновременно. На глаза наползли слезы, язык во рту начал разбухать. Аллергия? На базе? Откуда тут животные? Лира чихала не меньше моего, но умудрялась при этом себе помогать. Когда я упал на колени не в силах стоять, ласковые пальцы эльфийки коснулись моего лица и запрыгали по нему, избавляя меня от острого приступа. Смахнув слезы, я увидел в нескольких метрах от нас ошарашенные источники нашей слирой аллергии. Великолепный эльф, сошедший с экранов фэнтезийных фильмов, и кошка-женщина, покрытая шерстью с ног до головы. Тоже, к слову, одетая по последнему слову фэнтезийного мира. Куча красивой брони, кольчуги, каких-то изысканных колец, дорого-богато в его максимальной версии. По сравнению с нами голодранцами, что даже одеться не успели, эти двое выглядели ультрабогатеями. Впрочем, как и другие двое, что стояли рядом с ними. Эти хоть на людей были похожи. «Что?» Начала была мохнатая женщина поразительно глубоким низким голосом, но тут между нами и странной четверкой появилась проекция миловидной девушки. «Приветствую глав ведущих кланов!» Раздался голос Ворчуньи, причем в нем было столько гордости, словно довольная мама хвасталась своими детьми. «Позвольте представить вам моих подопечных своими геройскими действиями, заслуживших право на отдых в вип-зале». Прошу любить и жаловать. Группа «Избранные». Это и есть та самая группа, на убийство которой вы все открыли заявки. Посмотрели? Оценили, что вам всем грозит? «Алирия, идем со мной. Ты мечтала о ванной? Сейчас я покажу тебе царя всех ван. Если ты останешься недовольной, готова пробыть с вами еще 24 часа. Макс Гор, вы тоже идите за мной. Нет смысла стоять рядом с этими неудачниками». Они только и могут что глазеть. Здесь, на базе внешней системы, вы под моей защитой. Под взглядами четверки глав великих кланов мира Виллион мы отправились следом за улыбчивой проекцией. Лишь в последний момент я обернулся и пересекся взглядом с пушистой женщиной. Взгляд мне не понравился. Так смотрят на тех, кого собираются убивать. Что же, пусть пробуют. Мало того, что нужно знать, где мы находимся, тогда нас еще и топать минимум два месяца. Мы же за это время стоять на месте не собираемся. Путевой камень сам себя у гоблинов не отнимет. Да и с самим подземельем нужно разобраться. На пятом этаже осталось так много всего, что у меня руки чесались все это опробовать. Так что злые взгляды глав кланов особо не пугали. Тем более тех, кто за нашу голову награду назначил. Макс, ты идешь? — послышался голос Лиры, причем достаточно громкий, чтобы его услышали главы кланов. — Раз с этим эльфом у меня несовместимость, а с тобой полная гармония, хочу показать тебе все, за что меня так ценили в моем мире. Сегодня ты станешь не просто избранным, а моим избранным. И пусть весь мир подождет.